Теперь Стивен затруднялся определить, какое из этих зол все же меньше, И, откровенно говоря, не имел особого желания размышлять на эту тему. Однако он хорошо помнил приступы тихого беженства, которые испытывал в конце 70-х при виде говорливых умников. Они смотрели на него с плохо скрываемым брезгливым любопытством, как на затравленную злобную зверушку в зоопарке. Он знал, они боялись, и презирали его одновременно. Именно так. Боялись и презирали. И в ответ он презирал и ненавидел их. Возможно, именно это состояние привело его в Ленгли. Стив жаждал продолжения борьбы. С советами, в частности. С левыми, вообще. Борьбы в собственном смысле слова. Борьбы ради борьбы. Несколько позже Когда поблекли, забившись в глухие закоулки подсознания, тяжкие воспоминания, улеглись эмоции, отступили обида и злость, а работа стала для него просто работой. Увлекательной, рискованной, редкой, не похожей на то, чем занимается большинство сограждан и вообще людей на планете. Да, но всего лишь профессией когда он смог оценить состояние своей души в 75-м и возблагодарить Бога за то, что последняя пуля, проклятый вьетнамский синдром, прошла по касательной. Возможно, судьба сочла достаточной ту меру испытаний, что выпало на его долю в молодости. Возможно, что именно эти испытания сформировали личность, вполне готовую к тому роду деятельности, который его ожидал. Но как бы там ни было, Карьера полковника Мура складывалась более чем удачно. Когда в 1999 году, формально возглавляя одну из служб американского посольства в Москве, он неожиданно запросил отставки, многие в Госдепе, месте его официальной приписки и в Ленгли, где Стива Мура считали одним из лучших специалистов по России, откровенно недоумевали. «Ты хорошо понимаешь, парень, что официально я лишен возможности влиять на твое решение. Но, полагаю, тебе также хорошо известно, что в моем арсенале имеется немало способов воздействовать на него самым ощутимым образом». Разговор происходил в декабре 1999 года в кабинете одного из руководителей ЦРУ. Беседовали, однако, два приятеля но никак не начальник с подчиненным. Они были знакомы много лет и не дружили только потому, что попросту не имели возможности общаться, что в принципе предполагает истинная дружба. Примеры дружеских и даже любовных союзов на расстоянии, конечно, известны, но этих двоих сложно было представить за написанием проникновенных посланий друг к другу и за душевной болтовней по телефону. Они искренне симпатизировали друг другу, были на «ты» и позволяли изрядную долю прямоты во время редких бесед, подобных этой. Будь их отношения иными, один вряд ли сделал бы подобное заявление, а другой никогда не допустил, чтобы с ним говорили в подобном тоне. Теперь же вместо ответа он только кивнул головой и бросил на собеседника насмешливые взгляды с подлобья, словно подразнивая и вынуждая продолжать мысль. Так и случилось. Так вот, могу, но не стану. И, более того, сделаю все от меня зависящее, чтобы никому в этих стенах не вздумалось побренчать доспехами. Я бы сказал, посверкать погонами? Именно. Как это ты умудряешься всегда подбирать более точные слова, чем я? Талант, талант. И вот, кстати, о твоем таланте, старик. «Я не прошу тебя подумать над этой бумажкой!» Хозяин кабинета постучал пальцем по какому-то документу в раскрытой папке. Несложно было догадаться, что перед ним заявление полковника Мура об отставке, которое чья-то прилежная рука уже вложила в его личное дело. Стив подумал об этом мельком и тут же, не без удивления, обнаружил, что его совершенно не интересует содержимое папки. Нисколько не интересует... Хотя там, надо полагать, имелась немало любопытной информации о нем, накопленной за долгие годы службы. Возможно, некоторые сведения были ему неизвестны, но даже редкая возможность узнать о себе что-то новое не разбудила его любопытства.